Цветы и табак Морген снились лютики. Простые желтые цветы с глянцевыми лепестками. Они отчего-то наполняли ее рот. Едкой горечью жгли язык и нёбо, И Морген все никак не могла отплеваться. Она задыхалась, пыталась руками вытащить их. Но цветов было так много, и они лезли и лезли пока Морген не поняла, что все ее нутро состоит из лютиков, что они никогда не закончатся. Ее начало тошнить, и Морген упала на колени, расцарапывая горло руками, а лютики лились из нее густой горькой массой. Донно снилась старая веранда. Дверь в сад была приоткрыта, и бледные тени солнечного света — лежали на серых досках пола. Солнце едва пробивалось через слоистый белый туман, в котором тонули невысокие деревья. Джека не было, и Донна подошел к двери, чтобы выйти в сад. По-летнему пахло скошенной травой, в сыром душном воздухе предчувствовалась гроза. Шагнуть за порог не удалось. Тень мелькнула перед самыми глазами и в лоб уперся длинный худой палец. «Вали назад!» — сердито сказал Джек. «Куда ты лезешь?» Донно отступил, и Джек вошел, открыв дверь распашку. Устроился на подоконнике, и под его взглядом Донно медленно сел в кресло-качалку. «Слушай», — печально сказал Джек. «Может, ты прекратишь меня во сне видеть?» Как-то раздражает. Я же не специально, устало ответил Донна. Я бы с большим удовольствием увидел вместо тебя он осекся и замолчал. У, -у, у сказал Джек, боишься назвать ее по имени? Донно скрипнул зубами. Я не боюсь. Просто ее имя не идет на язык. Я не знаю, как это точнее сказать. Не могу произнести и все. Недавно в разговоре с Морген я смог рассказать, но не произнести ее имя. Морген рассеянно переспросил Джек. «А это кто еще?» «Ты же мое подсознание. Что за дурацкие вопросы?» «Ну, не дурацкие, а наводящие. Хотел узнать, как ты ее для себя определяешь». «Да никак», — с досадой ответил Донна. «Она просто помогает мне с Робертом». «А, значит, я угадал. Морген — она!» — фыркнул Джек. «Давай подробнее. Кто это? Откуда взялась? Снова прелестная малявка, о которой так и хочется позаботиться? Иди к бесам, Джек!» Джек вдруг отвернулся, не ответив. Донна нахмурился. «Чтобы Джек, да не съязвил. Тот, впрочем, быстро вернулся к прежнему настроению покачал ногой и подбросил зажигалку на ладони. Остро взглянул Сузи в глаза. «Энца ведь не умерла», — сказал Джек. «Зачем ты зациклился на мыслях о ней?» «Замолчи». «Ага, сейчас. Тогда развить меня, или пусть тебе пара красоток приснится, чтобы нам тут как-то повеселее было. Ты же не подросток, мозги-то должен был нарастить». «Двигайся дальше, Донно! Жизнь не стоит на месте!» «Не хочу слушать твои...» Джек вдруг резко выдохнул в его сторону вонючее облако дыма. «И когда успел закурить?» «А придется!» — сказал он. «Однажды ты обнаружишь, что все прошло мимо, а ты цепляешься за воспоминания и идиотские представления о том, как правильно. Только к тому времени и воспоминания поблекнут». «Ты останешься ни с чем и даже не сможешь вспомнить, почему!» Донна долго молчал, глядя, как дым собирается под стрехами. «Джек», — сказал он, — «мы нашли детей, а я все испортил. Я подумал, что у меня же опыт. И ведь она тоже без магии справлялась и полез, и ничего не получилось. Знаешь, сколько бы я ни пытался, все, что я хочу сделать из возможного добра превращается в еще большее зло. — Ты о чем? — рассеянно спросил Джек, отвлекшись на что-то за окном. — Обо всем. О родителях, об отце и о ней, о Роберте, о детях. — Слушай, — сказал Джек, — ты чего? Думаешь, я тебе тут психотерапевт? Что тебе от меня нужно? Чтобы я сказал, что ты на самом деле молодец и все сделал правильно? «Ты везде пытался решить силой, а тебе нужны мозги. Ты их не пробовал включать». «Я не везде силой», — огрызнулся Донна. «Вот с Робертом я попробовал иначе». «И как получилось?» Донна задумался. «Получилось ли?» «Ведь он упустил, проморгал основное. И что будет дальше, пока непонятно». «Я не знаю», — признался он. Джек закатил глаза. «Что мне делать, Джек?» — спросил Донну. «Я не вижу, зачем все это нужно теперь. Вообще ничего не знаю». И он замолчал, не в силах выразить словами пустоту, которая постепенно вытесняла все, что у него было внутри. Джек закусил губу, задумавшись. Потом спокойно посмотрел на Донну. «Забей», — сказал он. «Что?» «Забей», — говорю, — терпеливо повторил Джек. «Лучший выход из любой ситуации». «Идиотские у тебя советы, Джек», — сонно пробормотал Донна, просыпаясь. Подушки пахли цветами. Лиловый тонкий хлопок белья — чужая комната. «Твою ж мать!» — вырвалась у него.